Глава 11 Выходя из гаражного кооператива, где находилась штаб-квартира моих гопников, я неожиданно для себя улыбнулся. Сириуса рядом не было, иначе он грохнулся бы в обморок. Улыбался я чрезвычайно редко. Да, собственно, и улыбка моя была сейчас вызвана моими мыслями о чрезмерной человечности которая естественным образом добавляется ко мне при перерождении от прежнего тела. Я начинаю делать такие поступки, на которые раньше был не особо способен. Вот нахрена мне сдались эти гопники? Зачем-то я с ними договорился, потратил время и силы, чтобы убедить их на сотрудничество. Ведь таким образом я лишь ненамного облегчил себе работу. Справился бы сам. Однозначно справился». Но эта долбанная тега к коммуникациям с людьми у моего нового тела настолько выводит меня из себя. Да, есть некоторые неудобства. Тот же самый сбор трофеев, которым у меня всегда занимались трофейные дрончики. А ведь каждый из них являлся настоящим произведением искусства. Они не просто летали над полем боя и собирали добычу. Они ее сортировали, оценивали и проводили различные манипуляции согласно текущему протоколу и активным задачам. Они могли на месте отделить самое ценное, когда лута было слишком много. Они могли переработать, в том числе переплавить металл, когда то, что требовалось забрать, превышало габаритами их хранилище. Да что там говорить, если самые продвинутые могли тут же с помощью мобильных порталов перебрасывать добычу прямо на склады, а в некоторых случаях сразу к реализаторам, если данный товар был востребован. В общем, идеальная автоматизация, как она есть на данный момент, была заменена четырьмя индивидами с IQ гораздо меньше моего дроида-официанта. Но, как я говорил, работаем с тем, что имеем. И раз уж вселенная подкинула мне такую задницу в виде закрытого мира, то нужно воспользоваться этим на полную. Тем более есть в этом даже какой-то юмор ситуации, что ли. Ведь, как обычно, происходили мои перерождения — «Проявился, призвал рой дронов, по-быстрому закрыли требования бывшего владельца полученного тела. Как правило, это не занимало больше одних суток. Ну и дальше вперед, заниматься своими делами. Разве что в жестком графике появлялось больше времени для тренировки нового тела, дабы довести его до моих обычных возможностей. Но с моим роем дронов это было сделать проще простого». Где-то обходился загрузкой информации, где-то приходилось делать хирургические операции. Но в целом мой приход в норму был отработанной процедурой, которая занимала всего-то жалкие 10 лет. Что такое 10 лет по сравнению с потенциальным бессмертием? Сейчас же, в данный момент, это все превращается в интересный квест, который мне так или иначе, но придется пройти. Сожалел ли я об этом? Точно нет. Как я уже говорил... Остаточное влияние бывшего разума делало меня более человечным, вызывая те самые подзабытые эмоции, жажду приключений, интерес к жизни, даже месть. Да-да, бывший владелец этого тела, судя по всему, сильно любил своих сестер и родителей, и тяжело переживал их убийство. И желание отомстить врагам и спасти сестер преобладало над всеми остальными, несколько мешая мне думать логически». Если бы кто-то на меня сейчас посмотрел, то, наверное, решил бы, что ошибся. И сейчас я, Феликс, не совсем бездушный. А, ладно, к черту. Разбираться с этим, в принципе, не нужно. Все, что мне нужно, это просто пережить. Со временем эмоции затухнут и исчезнут навсегда. Я станусь я, как всегда, наедине со своим холодным разумом. Ну и да, с моей армией дронов, которую уже пора начинать строить. Я вернулся домой, и первое, что я увидел, это явно расстроенного Сириуса, который тихонечко сидел в углу в кресле. Вы скажете, что не может дрон выглядеть расстроенным. Но вы не знаете Сириуса. Он показательно выпустил все шесть манипуляторов. Кстати, интересно, когда он и за счет чего успел отрастить еще два. Сложил их у себя на корпусе, напоминая грустного толстяка, и всем видом выражал вселенскую скорбь. Накосячил, весело бросил я с порога. Настроение у меня было веселым. «Господин, если вы скажете включить протокол самоуничтожения, то я...» «Ой, да хорош уже!» — махнул я рукой. «Задолбал ты со своим протоколом самоуничтожения. Давай, чтобы не возвращаться к этому, принимай новую директиву» уничтожаться до тех пор, пока мы не выберемся из этого мира, тебе запрещено». Я на секундочку подумал, вспомнил, что случаи разные бывают. «Разве что только пойму прямому приказу, понятно?» «Новая директива принята!» — сразу повеселял Сириус. «Мне жаль, что я проявил себя раньше времени, но существовала угроза для вашей жизни, господин!» Я посмотрел на него, прищурившись. «Да ты все, собственно, правильно сделал!» «Хотя не могу сказать, что угроза для меня была смертельной, но ну, потанцевал бы я с этим орком чуть дольше, чем нужно». И снова Сириус расстроился. «Мне жаль, что я подверг весь ваш план, господин опасности. Я готов применить...» Тут он на секундочку завис, немножко попеликал. «Директива усвоена. Сириус готов понести наказание». «Да никто тебя практически не видел, разве что дылда». Но, учитывая, что он находится в перманентном бадуне, не думаю, что он что-то заподозрит. «Давай выкладывай, что там у тебя, ковбой?» «Ковбой?» — заинтересовался Сириус. На секундочку подвис. «А вы имеете в виду этих людей в широкополых шляпах из Америки с периода Дикого Запада?» «Ну да, они так же лихо, как и ты, пуляли с пистолетом налево и направо». «Хорошая аналогия. Мне нравится. Господин...» — обратился ко мне Сириус. «Я нашел в онлайн-магазине ковбойскую шляпу. Стоит всего 30 рублей. Вы можете мне ее купить?» Я на секунду представил Сириуса в ковбойской шляпе и улыбнулся. Несмотря на свой потрясающий интеллект, часто Сириус вел себя как ребенок, а я часто вел себя как родитель. Вот и в этот раз не смог отказать. «Закажем, Сириус. Только чуть попозже. Давай с делами разгребемся. Я обещал тебе сделать подружку, и я тебе ее сделаю». «Господин шутит. Во-первых, Сириус не может иметь подружку физиологически. А во-вторых, из этого хлама, что у нас есть, я не смогу получить даже достойного друга». «Ну, все бывает. Не обязательно друзья должны нам нравиться». Ха, «Хмыкнул я. На то они друзья. Такова тяжелая правда жизни». А что касается достойный-недостойный, то это мы сейчас посмотрим. Применим немного магии. Я достал валявшийся в углу сгоревший дрон. Не стал изобретать велосипед. Местная конструкция дронов, напоминающая собой коробочку, у которой на четырех лапках установлены пропеллеры, вполне имела право на жизнь. Им было далеко до моих боевых дронов, использующих принцип антигравитации на планетах и имеющих сверхсветовые двигатели когда они двигались в пространстве. Но это я еще не говорю о порталах и прочих навыках хождения, в том числе по тени. Работаем с тем, что есть, и я углубился в работу. Призвав магию техносов, я сформировал голографическую схему требуемой мне конструкции прямо поверх трупика местного дрона. Удобно усевшись в кресле, я наблюдал, как Сириус начал приносить мне необходимые детали, производя с ними первичную обработку. Краем глаза я посматривал на планшет, вычислительной мощности которого в данный момент использовались для тестирования цепей восстанавливаемого дрона, а также сразу проводили тесты работоспособностей. Я снова улыбнулся. Второй раз за день. Подумал, что уже и не могу вспомнить, когда я собирал дронов собственными руками. Для этого у меня были также специально обученные дроны-промышленники, трудившиеся без сна и отдыха круглосуточно на моих орбитальных производственных базах-заводах. «Искусство не пропьешь!» – всплыла у меня в голове старая шутка, когда последние строчки кода пробежали по синему экрану планшета и выдали заключение, что дрон полностью готов к функционированию. Я быстро провел окончательную проверку, пробежался пальцами по планшету, отключая связь и давая команду на запуск, после чего лежащий передо мной дрон тоненько запеликал, когда у него начали включаться все системы. Лежащее передо мной устройство наверняка в глазах местных выглядело бы как дитя инопланетных технологий, чем в принципе оно на самом деле и являлось. Если же оценивать его с моей точки зрения, нет, это не было уродством. Это был сильно упрощенный из-за отсутствия нужных ингредиентов многоцелевой дрон, который уже может служить прототипом для будущей экспериментальной партии. Корпус его увеличился почти в 4 раза за счет дополнительного аккумулятора и необходимых вычислительных мощностей. Соответственно, укрепились и увеличились лапки и лопасти пропеллера, дабы поднять его в воздух. Скорость полета увеличилась до 250 км в час без форсажа, а еще у него появились два манипулятора, напоминающие маленькие человеческие ручки. Но что самое главное при всем этом, он не сильно отличался от местных дронов. Да, больше размером, но я видел в сети более крупные экземпляры — Так что, если кто-то заметит его в воздухе, ну, конечно, он его заинтересует, так как особо много дронов я не видел, летающих в воздухе. Но лишних вопросов он точно не вызовет. «Сириус, принимай руководство!» – кивнул я своему помощнику, и тот быстренько синхронизировался. «Контакт установлен! дрон один готов к работе!» «Дрон-1?» один покачал головой я. «Еще одна весточка из прошлого!» «Да, Сириус когда-то был дроном один, до того, как я дал ему имя. Кроме Сириуса, еще у меня были именные дроны, так сказать, мои генералы армии дронов. Их было не так много, и именно сейчас они без моего участия сдерживали механического пастыря на краю Вселенной. Каждый из них был полноценной личностью, принимающей в случае необходимости решения самостоятельно. Но таких было немного. В основном же это были обычные номерные дроны». И да, у каждого был номер. Вот только если мне не изменяет память, последний выпущенный дрон имел 80 цифр в своем порядковом номере. Я перевел взгляд на старенький низкий стол, который уже традиционно использовался Сириусом для демонстрации его трофеев. Вот и сейчас на нем были аккуратно выложены новые добытые стволы. Ну и патроны к ним. Сбоку аккуратной стопочкой были выложены денежные купюры по возрастанию номинала. «Деньги откуда?» – уточнил я у Сириуса. «Изъятое оружие и маргинальный образ жизни показывают, что деньги, добыты индивидами, были получены нечестным путем. Я считал нужным избавить их от наличности, чтобы они задумались и, возможно, поменяли свой образ жизни. Ведь без денег и без оружия они не смогут дальше заниматься незаконными делами. Возможно, они пойдут заниматься мирным трудом, например, устроиться на завод». «Хрена себе, Сириус!» К «Тебе воспитатель проснулся», — покачал головой я. «Ну, даже если они пойдут на завод, то только для того, чтобы там что-нибудь спирить, продать, снова купить оружие и опять вступить на скользкую дорожку». «Но, повелитель, вы запретили мне кардинально решать подобные проблемы, хотя ампутация части их конечностей затрудняла бы им возможность вести криминальную жизнь». «Воу-воу, во — хмыкнул я. Что-то тебя не туда понесло. Давай вернемся к нашим баранам, ну, то есть нашим дронам. Покажи-ка мне вот странное ружье, кивнул я на выделяющееся среди обычных пистолетов короткое двуствольное ружье. Это называется обрез. Он произведен из гладкоствольного охотничьего ружья Веппер-3М путем обрезания стволов и приклада для повышения удобства, незаметного перемещения. В результате произведенной модификации имеет сильно уменьшенный радиус полезного действия, но судя по имеющимся к нему боеприпасам, заряженным крупной дробью, задачи стрелять на длинные расстояния не стоит. Отсутствие приемлемой дальности стрельбы компенсируется высоким поражающим действием. Всю эту лекцию я прослушал, крутя в руках этого странного коротыша. Легким движением руки я разложил его пополам, откинул стволы и заглянул внутрь. Так же, как и сборку дронов, производство и обслуживание оружия, я тоже доверил своим дронам. И опять же, не смог вспомнить время, когда держал в руках оружие в прошлый раз. Но даже я понимал, что бывший владелец этого обреза был тем еще неряхой. «Ну ладно, это все решается, тем более дрона у меня есть. Продемонстрируй мне боевые навыки дрона-1». «Секунду, повелитель!» Сириус отдал приказ. Пропеллеры моего новенького дрона закрутились. Он осторожно взмыл в воздух и подлетел ко мне, протянув манипуляторы. Я дал ему обрез, и он тут же проследовал к столику. Ловко откинув стволы, он запихал туда два патрона, защелкнул ствол и направил его в сторону окна». «Хорошо, молодец!» — кивнул я Сириусу. «Чем мне нравились дроны? Что в отличие от людей их не нужно было ничему учить. В них нужно было всего лишь загрузить нужную программу, и они готовы функционировать на сто процентов прямо с момента их изготовления. Да, существовали именно дроны, которые развивались подобно людям, но это совсем другая история. Я смотрел на висящего в воздухе дрона один и придумывал ему назначение». «Маскировки у него не было, щитов у него также не было. В условиях современного боя он проживет не очень долго. Плюс это его скорость, а еще... «Ну-ка, сюда, малыш!» — махнул я рукой, и дрон послушно приземлился передо мной на табуретку. Снова использовав магию техноса, я сделал несколько сложных сплетений, которые были применены для одной единственной цели — уменьшения звука — Нет, я все еще не мог произвести полностью шумоподавляющее поле. Не было нужных ингредиентов, но я смог локально уменьшить звук моторов дрона. Для проверки я поднял его в воздух и прислушался. Да, легкое жужжание есть, но оно больше напоминает жужжание мухи, нежели того массивного дрона, что висел передо мной. Значит, быстрота и незаметность — вот это наш козырь. Для того, чтобы подобраться на дистанцию поражения и пульнуть из двух стволов. «Годится!» – кивнул я. «Отправь его на подзарядку!» – кивнул я на дрона один. «А сам иди сюда, будем разрабатывать план освобождения заложниц!» Имение рода Трофимовых Огромные окна в пол открывали прекрасный вид на Тихий океан. Сейчас середина лета, нет пронизывающего постоянного ветра и надоедливых дождей, которые зимой мгновенно превращаются в корку льда. Океан был спокоен, а заходящее солнце подсвечивало багровым огромную территорию прибрежной земли, принадлежащей Трофимовым. Князь Трофимов стоял около окна и смотрел на океан, заложив руки за спину, собираясь с мыслями. Ну или, если сказать точно, то он пытался унять злость, возникшую в результате разговора со своими вассалами. Кстати, интересное дело, что понятие прямого солитета в Российской империи не существовало. Каждый аристократический род считался свободным от всяческих обязательств, самодостаточной гордой единицей. Вот только так было на бумаге. На деле, когда пересекались зоны интереса в разных аристократических родов, то неизбежно случались конфликты. Дворянский кодекс Российской империи позволял регулировать многие разногласия. Но тут в игру вступал другой фактор. Чем дальше конфликт находился от столицы, тем менее резонансным он был. А Владивосток находился далеко-далеко от Петербурга, что местные императорские наместники были замазаны в местных делах по самые уши. Собственно, всем было известно, что Приморская губерния, или Приморский край, как ее еще называли, с административным центром во Владивостоке полностью контролировалась Трофимовыми. Несмотря на свою удаленность и некоторую дикость, это было стратегическое место и важнейший центр логистики не только Российской империи, но и всего мира. Китайская технократическая республика, Кюрё и острова империи Нипон через пролив самым коротким наземным маршрутом для их соединения был именно Приморский край. Большие торговые потоки предполагали наличие контрабанды, которая была в основном заработком Трофимовых. Все это знали, но все об этом молчали. Ведь как начальник таможни, так и сам губернатор зависели от Трофимовых чуть более чем полностью. Ну а исходя из этого находящиеся в Приморской губернии и другие аристократические рода, по факту находились в положении вассалов, не смея слова сказать против политики Рода и его главы, Сергея Трофимова. И прямо сейчас это дурачье, которому было доверено абсолютно простое дело. Сидели за столом и мемлили что-то непотребное. Всего-то нужно было уничтожить род бездушных, уничтожить быстро и аккуратно. Сил для этого было выделено не то что запасом, а с огромной перестраховкой. И что в результате произошло? Огромные потери внутри гвардии ответственных родов, что Трофимова, в принципе, не особо волновало. Одни дураки сдохли, другие найдутся. Нет, его волновало другое, что труп наследника бездушных так и не был найден. Да, Воропаевы принесли снимки, были произведены поиски. Князю даже пришлось немного напрячься, чтобы продажные журналюги и имперская безопасность не заинтересовались происходящим. Но поиски были безуспешны, не нашли ни одной части тела бездушного. Прямо сейчас круглосуточно работали медицинские лаборатории Владивостока, прогоняя через себя останки разбросанных на многие десятки метров тел в попытке выявить ДНК Феликса Бездушного. Но это было пока безрезультатно. «Сколько ДНК уже отработали?» «Почти 92% ваша светлость», — сказал Воропаев. «Вероятность того, что тело бездушного просто полностью сгорело, почти стопроцентная!» Он подобострастно кивнул. «Я считаю, что мы можем действовать!» «Ты считаешь!» – буркнул Трофимов, кривясь. «Мало ли что ты считаешь!» «Я вот считал, что вы справитесь с этим плевым заданием, а не провалите его!» «Виноват, ваша светлость!» Тут же потупили взгляды все присутствующие. «Ладно, смилостивился князь!» «Доставайте этого, как его, брата-дегенерата-алкаша, бездушного. Действуем согласно плану. Пусть объявляет о трагедии и подает документы в дворянский реестр. Там у меня уже все заряжено, одобрения и переоформления пройдут быстро». Князь наблюдал, как в режиме реального времени напряжение спадает с лиц слушавших, которые считают, что буря прошла мимо. Но с ехидной улыбкой поднял он указательный палец. «Оплаты за эту работу вы не получите, так как все цели достигнуты не были. Но ваша светлость!» С удовлетворением князь заметил, как побледнели лица присутствующих аристократов. Он их прекрасно понимал. У одного из них потерялась вообще половина гвардии. Нужно оплатить компенсацию семьям погибших. Нужно нанимать новых, в конце концов. Закупать оружие и снаряжение. «Ничего не обедняйте», — скривился князь а в следующий раз к исполнению своих обязанностей подойдете более ответственно, свободной. Все, валите отсюда, встреча окончена». Судя по взглядам присутствующих, у них еще было множество вопросов, но никто не посмел открыть рот. Они все с поклоном развернулись и ушли. А князь снова повернулся к океану, который его так успокаивал. «Земли бездушных вот-вот отойдут к нему», А это значит, пора начинать реализацию второй части его планов.